Глава 11. Склад, принадлежащий Дмитрию Бородину, поражал воображение. Только основное здание размером могло конкурировать с хорошим аэродромом. Вся же площадь, которую занимали склады, ангары, рабочие корпуса различного назначения, тянула на солидный заводской комплекс советских времен. Как позже оказалось, заводу территория раньше и принадлежала. В 90-е завод обанкротился, имущество пустили с молотка, Борода его к рукам и прибрал. Так, мимоходом. Потом, когда смутные времена прошли, произвел реконструкцию и начал заниматься металлом. За высокий кирпичный забор пустили полковников не сразу. Пришлось не только удостоверение предъявить, но и разрешение от самого Бородина дождаться. Охранник на пропускном пункте виновато улыбался, но внутрь без одобрения хозяина так и не пропустил. А когда разрешение было получено... Выдал Гурову и Кричко «Бейджи», на которых черным по белому было написано «Гость», пояснил что без «Бейджа» ходить нежелательно, так как на всей территории дежурят охранники, и вывел их через узкий коридор во внутренний дворик, из которого вела всего одна калитка, дальше позволил идти самостоятельно. Людей на территории видно не было. Они успели дойти до головного здания, когда им навстречу попался первый человек». Увидел он их издалека, притормозил, точно пропустить решил, но потом вдруг развернулся на сто восемьдесят градусов и быстро скрылся между двух корпусов. Гуров и Кричко переглянулись. Лицо мужчины показалось им смутно знакомым, но вот где именно они встречали мужчину, вспомнить не смогли, да и времени на это не осталось. С крыльца им призывно махал рукой высоченный детина, Видимо, Бородин не рассчитывал, что полицейские смогут самостоятельно отыскать его кабинет, поэтому отправил провожатого. Провожатый, рослый детина, приветствовать гостей не стал, произнес единственную фразу, приглашая внутрь, и дальше всю дорогу молчал. Зато Бородин встреча как бы даже обрадовался, но здороваться тоже не стал. Предложил располагаться где кому удобнее. Крячко сразу взгромоздился на подоконник Гуров выдвинул свободный стул из-за стола, переставил его ближе к Бородину, сел и представился. «Полковник Гуров, Лев Иванович, Московский уголовный розыск. Это мой напарник, полковник Кричко. А вы, как я понимаю, владелец этого предприятия, Дмитрий Бородин, верно?» В ответе данный вопрос не нуждался, поэтому Бородин лишь коротко кивнул. Получив подтверждение, Гуров задал первый вопрос. «Скажите, Дмитрий, «Вам знакомы эти люди?» Лев перечислил фамилии всех участников тайного договора, включая фамилии Волкова и Паршина. «Есть такое дело. Не стал отнекиваться Бородин. В одном бизнесе варимся». «Отлично. Тогда ответьте на следующий вопрос. Каковы ваши отношения с этими людьми? Можно прямо по списку. Семи братов». «Погодь, слышь? кончаете Остановил Гуров Бородин, сбиваясь с официального обращения на привычный говор по понятиям. «Я понял, от чего вас кроют. Братаны эти, бессмены, и живут они с кубкой лома. Напрямую к металлургическому комбинату ни у одного из них выхода нет. Значит, я для них вроде как посредник. На мои склады гонят весь лом, который сдают вашим гаврикам частные лица и региональные организации. Меня интересуют не деловые... — А личные взаимоотношения, — пояснил Лев. — Личных отношений с мужчинами не поддерживаю. Я, знаете ли, натурал, — пошловато пошутил Бородин. — А если серьезно, то принцип бизнеса таков, что исключает дружбу с партнерами. Дружу я с другими людьми, если вам это интересно. Тем не менее, год назад вы достаточно тесно общались с Сергеем Якимушкиным и Русланом Мухамбетовым. во первых с якимушкиным и с мухамбитовым бытовуху не перетирали решались в основном вопросы делового характера во вторых сам я с ними не общался за стрелку и базар отвечал мой помощник так что как видите никаких личных отношений и тесного общения и вы не встречали с покойным волковым не возражали против отъезда паршинна принялся перечислять гуров с волком точно стрелы не было А запаршина тогда уже компаньон рулил. «Якимушкин», — уточнил Лев, — «он самый беспокойный типок», — выдал Бородин нелестную оценку напарнику Паршина. «Ни дня на месте усидеть не может. Точно жидкость торпедную себе в прямую кишку заливает. С ним у нас по поставкам металла договоренность была». «Договоренность документами подтверждали?» — успел вклиниться Кричко. «Какие документы?» Пришли братаны, назвали цену, им условия. Они час подумали, потом согласились. Вот как эта система работает. В общих чертах мне понятно. Якимушкина и Мухамбетова оставим на время. Кивнул Гуров и без перехода спросил. С Волковым когда в последний раз встречались? Меня интересует конкретная дата и конкретное время. «Прощупываете». «Не я ли помог господину Волкову похоронить себя под грудой металла?» «Смешно». губы Бородина скривила саркастическая улыбка. «Вы бы хоть вещи своими именами называли, что ли? Я ведь не пацан на школьной скамье. Проявите уважение». «Хорошо. Хотите откровенности, пусть будет так», — согласился Лев. «Есть мнение, что Волкову действительно помогли уйти из жизни. Поэтому мы здесь». «Я догадался», — съязвил Бородин. Дошло до меня и то, что прощупываете вы всех, кто в одной связке в то время был. И вот что я скажу. Не то ищите, не то и не там. Волков ваш правила техники безопасности по бороде опустил В этом его проблема, а не в том, что он врагов себе нажил. Знаете, сколько таких косяков на моих складах в первый год работы было? Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы пересчитать. А все потому, что люди от природы... тупы и ленивы. Им лень лишний раз котелок на башку нахлобучить, лень проверить крепеж на подъемной лебедке, лень отрегулировать рычаги, чтобы те как следует держали вес груза, и чтобы заставить людей работать, соблюдая правила, нужно иметь железный характер и нехилый авторитет. У Волкова вашего ни того, ни другого не было. Я доступно излагаю? Вполне». Гуров понял, что дальше разговора с Бородиным не получится, и поднялся, собираясь уходить. Представление о Бородине как человеке он для себя вынес, так что задерживаться дольше необходимости не было. Думаю, мы друг друга поняли. «Вот отлично». Бородин не стал скрывать, что понял, какие выводы сделал из его заявления полковник. «Тогда бывайте». «Как давно, говорите, вы с Якимушкиным виделись?» Вдруг подал голос Кричко, глядя не на Бородина, а во что-то за окном. «Сроки я не называл», — напомнил тот. «Якимушкин — никчемный бизнесмен. информация о таких типах я голову не засираю. Если хотите, можете подтянуть бухгалтерию, там ведутся записи. Должна сохраниться история поставок Якимушкина. Я говорю о тех поставках, которые пришли после того, как он остался без партнера». «Странно», — протянул Крючко. «Готов поклясться, что только что видел Якимушкина в вашем дворе?» «Вы слишком долго о нем думали, вот он и мерещится вам на каждом углу», — заявил Бородин. «Он поднялся с места, давая понять, что время полковников вышло, и вдруг добавил, вам бы выспаться как следует, может, тогда и глюки пройдут». В голосе его звучало участие, но глаза оставались холодными. Гуров подал знак Кричко, чтобы тот закруглялся с вопросами. Стас еще раз взглянул в окно, соскочил с подоконника и присоединился к нему. Руку для рукопожатия Бородин не подал, но Лев этого и не ждал. Гуров и Кричко покидали территорию Бороды с чувством неудовлетворенности. Откуда у этого чувства ноги росли, напарники могли только предполагать. Они понимали, что по большому счету Борода из своего кабинета их выставил. Технично избавился от нежелательных гостей и их вопросов. Ничего не сказал, ничего не подтвердил. Казалось, он вообще никак не отреагировал на приезд столичных полковников. И все же надежда оставалась. Не зацепя ни бороду совсем, не стал бы он их так быстро спроваживать. Значит, если они правильно разыграли карты, скоро должна прийти реакция. Зашевелится борода, они на верном пути... А они зашевелятся, что ж, будут искать дальше. — Послушай, Лёва, про Якимушкина я ведь правду сказал, — вдруг заявил Кричко. — Тот мужичок, который нам навстречу шёл, а потом вдруг развернулся обратно пошёл, — это Якимушкин был. — Якимушкин? Лев наморщил лоб, пытаясь вспомнить лицо того человека. — А что? Вполне возможно. — Слушай, я, пока мы у бороды были, дважды его на территории видел. У того жёлтого здания... «И возле ангара металлического. В этот ангар он вошел, а как выходил, я не видел. «Хочешь выяснить, прав или нет?» — догадался Гуров. «Почему бы и нет?» — «Испытаем судьбу», — загорелся Кричко. Не сговариваясь, они свернули к металлическому ангару. По дороге никто не встретился, у двери ангара людей тоже не было. Гуров дернул дверь, та с тихим скрипом открылась, и он вошел. Кричко протиснулся следом. В ангаре стоял полумрак. В огромном помещении не было ни одного окна и всего четыре тусклые лампочки по углам. «Эй, есть кто живой?» — выкрикнул в пустоту Стас. В дальнем углу закопошились, и лев двинулся в направлении звука, а крючко остался у двери на случай, если придется отрезать путь к отступлению. Вдруг в боковом проеме метрах в десяти от него мелькнула тень. и там!» «Серегу позови, два часа его вылавливаю», — закричал Стас, делая вид, что гулять по территории складов для него привычное дело. Быть с надписью «Гость» он предусмотрительно снял. Из проема выглянул человек. Это был не Якимушкин. Он подозрительно смотрел на Кричко, точно прикидывал, насколько тот физически крепче. «Слушай, друг, если это какая-то шутка, то она слишком затянулась». Делая шаг вперед, с напором проговорил Стас. «Не нужен заказ, так позвонил бы. Думаешь, мне заняться больше нечем? Как по складам скакать и вас выискивать? Зови Якимушкина или сам бабки гони». «Не знаю я никакого Якимушкина», — выдал мужик. «А мне по барабану», — взревел кричко двинулся на мужика. «Я с тебя бабки стрясу, а ты с Серегой потом сам разбирайся». «Да пошел ты», — мужик тоже разозлился. Сейчас охрану позову, и будут тебе бабки. но попытайся, испытай судьбу, приятель. «Эй-эй, полегче, чего бузишь, мужик?» — послышалось из бокового коридора. Кричко перевел взгляд по направлению звука и в дверном проеме увидел Якимушкина. Тот на ходу продолжал увещевать разгневанного Стаса. «Приехал по делу, так и веди деловой разговор. Чего кулаки-то сжимать? Вот он где». торжествующе произнес Кричко. «Я уж решил, ты прятаться от меня вздумал. Иди-ка сюда, дружок, перетрем проблемку». «Это что за клоун?» Обращаясь к Якимушкину, спросил мужик. «Без понятия», — ответил Якимушкин. «Ты иди, Игорян, я тут разберусь». Игорян осуждающе покачал головой и скрылся в подсобке. Якимушкин дождался, пока за ним закроется дверь, и, обращаясь к Кричко, Повторил вопрос Игоряна. «Ну и что ты за клоун?» «Да обычный клоун», — жизнерадостным тоном выдал Стас. «Полковник Кричко, московский уголовный розыск, цирк заказывали?» Это заявление подействовано Якимушкина, как выстрел стартового пистолета на бегуна. Он дернулся влево, дотянулся рукой до двери и силой толкнул ее вперед. Не дожидаясь, пока та захлопнется, развернулся и помчался по коридору. «Куда?» — успел крикнуть Стас, но ответа, разумеется, не получил. Выставив вперед ногу, он принял удар двери на ступню, та отскочива назад и кричко рванов в проем. «Лева, бегом сюда!» — прокричал он на ходу. «Давай в обход! Уйдет ведь, гад!» И помчался по узкому коридору, в конце которого уже хлопала входная дверь. Гуров отреагировал мгновенно. В три прыжка он достиг боковой двери и, выскочил в коридор, Как раз в тот момент, когда Кричко достиг выхода. На улицу они выскочили практически одновременно, затормозили, осматривая двор. «Вот он!» — крикнул Стас, указывая рукой влево. Якимушкин бежал по прямой, двигаясь по направлению к высоченному забору. «Обходи справа!» — поторопил Гуров и сам бросился на перерез Якимушкину. До забора Якимушкину оставалось метров сорок, Он значительно опережал полковников. «Чёрт, почему я не взял оружие?» На ходу подумал Стас и прибавил скорость. Расстояние медленно, но сокращалось. Гуров теснил и Кимушкина влево, Крючков вправо, но тот будто не замечал погони. Шёл бодро и уверенно. «Интересно, как он собирается уйти от преследования, если впереди забор в два с половиной метра высотой?» Пронеслось в голове у Гурова. Перепрыгнуть, что ли, надеяться? Но прыгать Якимушкин не собирался. В одной секции забора оказалась калитка, а рядом аккуратная кодовая панель. Он подбежал к ней, быстро набрал нужный код, толкнул калитку наружу и выскочил за забор. «Стой, гад! Не смей закрывать!» — надрывался Стас. До калитки ему оставалось каких-то пять-шесть шагов. «Стой, стрелять буду!» Калитка... С тихим щелчком вернулась на место. Стас не успел затормозить, врезался в металлическую панель, больно ударившись плечом. Но задержать движение калитки ему не удалось. Со злостью он пнул дверь ногой и начал давить все подряд кнопки на панели. Минуту спустя к нему присоединился Гуров. Тяжело дыша, он остановился возле забора и теперь наблюдал за бессмысленными попытками напарника. «Оставь, Стас, все равно не сработает». — посоветовал он. — Чёрт из два я сдамся! — огрызнулся Кричко. — Тут должен быть простой код. Я видел. Он всего три цифры набрал. — Знать бы ещё какие! — начал было Гуров. Но тут увидел, как от северного здания отделяется пара бравых ребят в чёрной спецодежде. На поясе у каждого висела резиновая дубинка, в руках у одного электрошокер. — Закрубляйся, Стас, похоже, у нас проблемы. «Нет, я добью эту сволочную систему», — пыхтел Кричко, не подозревая, что над ним и его напарником нависла угроза. «Пара-тройка комбинаций, и он мне поддастся. Вот увидишь, Лёва». «Похоже, увижу это не только я», — протянул Лев. «Стас, назад оглянись. По нашу душу серьёзные ребята спешат». Кричко оглянулся. Парни в чёрных комбинезонах двигались прямо на них, и лица у них при этом были далеко не дружелюбные. Вот гадство. Этот урод нас еще и подставил. Только не вздумай оказывать сопротивление, Стас, предостерег Гуров. Эти ребята сперва кости переломают, а уж потом будут твое удостоверение изучать. Дубинки и шокер охранники не применили. Они даже говорить ничего не стали. Молча указали направление, куда собирались вести гуров и Кричко. Те безропотно подчинились, думая, что их отведут к Бородину или, по крайней мере, к начальнику охраны. Но парня в чёрных комбинезонах довели их до центрального здания и сдали с рук на руки дежурному вахтёру. Десяти минут не прошло, как они стояли на пропускном пункте, где всё тот же охранник снял с них бейджи и пожелал счастливого пути. Отделались лёгким испугом, прокомментировал Лев. Всё могло закончиться куда хуже. «Странно, что Бороданин захотел узнать, что мы делали на заднем дворе его ангара». — заметил крючко Ничего странного. Начнёт расспрашивать. Всплывёт его ураньё. По его словам, он не видел Якимушкина несколько месяцев. А по факту, тот на складах свой человек. Этому придётся искать объяснение. А Бороде это зачем? Хотя подставляется он, конечно, капитально. Сделать вид, что ничего не произошло, весьма глупо. Мы ведь можем вернуться и потребовать объяснений. А мы вернёмся и потребуем. «Пока не знаю. Надо подумать». Подумать лев не успел, и из главного входа выбежал охранник, который регистрировал их перед тем, как пустить на территорию складов, и, энергично замахав руками, скороговоркой прокричал. «Господа полицейские, не уходите! Дмитрий Станиславович вас зовет!» «С чего это вдруг?» — удивился Кричко. «Мы вроде как распрощались». «Сказал, срочно задержи!» — простодушно признался охранник, — — Не уходите, пожалуйста. Дмитрий Станиславович не любит, когда его приказы не выполняются. — Влетит, что ли, если нас не вернешь? — догадался Стас. Охранник молча кивнул. — Ладно, веди нас к своему Станиславовичу. У электронного турникета Гурова и Крещко ждали бравые ребята. Не те, что забрали их от забора, но тоже грозный на вид. Уже знакомой дорогой полковники добрались до кабинета «Бородина». Тот встретил их стоя. По выражению его лица невозможно было понять, сердится он или смеется. Казалось, вообще никаких чувств не испытывает. «Проходите, господа», — нейтральным тоном пригласил он. Гуров и Кричко молча прошли в кабинет. На этот раз Кричко подоконнику оконнику предпочел стул. Уселись, помолчали, поглазели друг на друга. Пару раз Бородин вздохнул, разок зевнул Кричко, После чего беседа началась. Охрана доложила, что удалила вас с территории складов, — сообщил Бородин. «Удалила», — подтвердил Гуров. «Сказали, что вы пытались взломать кодовую запорную панель», — говорил Бородин осторожно, точно прощупывал полковников. «Пытались», — кивнул Лев, стараясь держаться тона хозяина кабинета. «Могу я узнать, зачем?» «Это был самый короткий путь с территории складов». Вам так срочно понадобилось покинуть территорию, что не хватило терпения дойти до центрального здания? Бородин в притворном удивлении поднял вверх брови. Бросьте, Бородин, не выдержал игры Кричко. Вы прекрасно осведомлены о том, почему мы пытались выйти через калитку. Знал бы, не спрашивал. В отличие от Стаса, Бородин игру заканчивать не спешил. Этим выходом воспользовался Якимушкин, сообщил Гуров. Так как он фигурирует в деле Волкова, Нам необходимо снять с него показания. Как понимаете, сделать это не так-то просто. Пришлось даже побегать за ним. Но на вашей территории он ориентируется куда лучше нас. Так что мы остались ни с чем. Опять вы за свое. Я ведь вам уже сказал, с Якимушкиным не имею дел давным-давно. Да и о тех днях, когда вел с ним дела, уже жалею. Двадцать минут назад Якимушкин находился в складском ангаре. Мой коллега встретился с ним лицом к лицу, даже успел перекинуться парой фраз. «А теперь вы утверждаете, что никакого Якимушкина не было и в помине?» «Глупо, гражданин Бородин. Очень глупо». «Вы ошиблись», — уверенно произнес Бородин. «Сколько раз до этого дня вы встречались с Якимушкиным?» «Ноль». «Ноль». «Он подтвердил, что является Сергеем Якимушкиным?» «Вряд ли. Быть может, вы успели снять отпечатки его пальцев». Или собрать генетический материал, по которому докажете идентичность того человека и Сергея Якимушкина? Не думаю. Следовательно, никакого Якимушкина на моем складе вы не встречали и не могли встретить. Говорил Бородин как по-писанному. Все базарные братанские словечки из его речи исчезли, будто испарились. Гуров подумал, что при первой беседе он специально приправлял ими фразы, чтобы у оперов сложилось в нем впечатление, как о недалеком, обделенном интеллектом человеке, взять с которого нечего. «Разберемся», — коротко ответил Лев, не желая вступать с ним в дискуссию. «Разрешите, шеф?» — подал голос один из охранников. «Герман, не до тебя», — бросил через плечо Бородин и снова обратился к гурову «Подумайте, какой мне резон скрывать, что ваш Якимушкин работает на меня». «На моём производстве человек сто задействовано. Вы можете звать и допрашивать любого. Ни один из них не подтвердит этот факт». «Не боитесь бросаться такими фразами», — предостерёг Лев. «Всегда есть кто-то, кто всё видел и всё знает. Боятся сученые в зоне, потому что знают, что не по понятиям живут», — зло проговорил бородин Реплика Гурова его задела. «Игорян!» Вдруг выпалил Кричко. «Что?» Внимание Бородина перекинулось на него. «Игорян», — повторил Стас, — «в ангаре вместе с Якимушкиным был работяга. Отзывается на имя Игорян». «Кто такой?» — поворачиваясь к охранникам, спросил Бородин. «Шеф, я про то и базарю», — ответил охранник по имени Герман. «Игорян с ночи в ангаре. У него заказ. привести «Веди», — задумавшись всего на долю секунды, приказал Бородин. «Да по терапи». Господа полицейские так задержались. Гуров и Кричко переглянулись. «На что рассчитывает Бородин?» — одновременно подумали они. «Ведь Игорян видел Якимушкина так же четко, как они сейчас видят самого Бородина. Неужели будет просто тупо отрицать, что в ангаре кто-то был? И чего этим добьется Бородин?» Игоряна привели и поставили лицом перед всей компанией. Вопросы задавал Бородин... И дело-то, надо сказать, довольно мягко. Был ли он в ангаре, когда туда пришли господа, стоящие сейчас перед ним? Игорян подтвердил. Был ли в то время в ангаре еще кто-то? Тоже не отрицал. А дальше ничего самое интересное. Бородин спросил, кто именно был в то время в ангаре? Игорян ответил «Серега» и назвал фамилию, которая близко к фамилии Якимушкин не стояла. Взял, да и заявил, что вышел из подсобки Серега Шеляев, отправил его Игоряна заниматься своими делами, а с самозванцами пообещал разобраться самостоятельно. На вопрос Гурова, кто такой Шеляев, игорян ответил, что это снабженец. Года два по этой части в команде Бородина работает. Достает все, что требуется для работы, начиная с деталей к перерабатывающим агрегатам и заканчивая расходными материалами на оргтехнику. А вот никакого Якимушкина он не знает. Ещё и фразу вернул вполне, кстати, натурально, что там, в ангаре, эти двое тоже Якимушкина искали, а когда шаляев к ним вышел, искать перестали. Видимо, передумали. После заявления горяна спорить и что-то доказывать было бесполезно. Гуров и Кричко пожимали плечами, а Бородин светился от радости и всё повторял. «Я же говорил». «Никакого Якимушкина на моей территории вы видеть не могли». Гуров от имени московской полиции извинился перед Бородиным, на чём встреча и закончилась. Не успели Гуров и Кричко дойти до центрального здания, а Бородин дал распоряжение своим сотрудникам. Выстроив перед собой весь штат охраны, он взглянул на часы и отчеканил. Следующие сорок восемь часов на территорию складов ни одного постороннего не пускать». «Документы смотрим, фиксируем имена и должности, о любом посетителе докладывать немедленно лично мне. 48 часов для всех режим усиленного контроля. Домой ни один не уходит, спать ни один не ложится, пока я не позволю. Меня все услышали». Охранники закивали головами, борода подал знак «расходиться», и все потянулись к выходу. «Герман, штамп, сюда». остановил он двоих охранников те протиснулись через толпу встали напротив босса якимушкина ко мне живо сбежал он шеф сообщил герман без тебя знаю что сбежал рявкнул борода башку включай идиот скадал сюда значит из под земли достань а на ковер ко мне его приволоки понял шеф достанем якимушкина найдем и доставим два часа вам предупредил борода «Не найдете Якимушкина? Разговор будет совсем другой. Все сделаем, шеф», — пообещал второохранник штамп, подтолкнув Германа к выходу и сам поспешил убраться с глаз разгневанного Бороды. В два часа Герман и штамп уложились Якимушкина выловили, к Бороде в кабинет приволокли. Разговор между Бородой и Якимушкиным состоялся неприятный. Борода сообщил о том, что полковники из Петровки — «Приехали по его Якимушки душу. И выволочку сделал. Какого черта тот по территории складских помещений таскаться вздумал? Вылез, мордой своей насветил, а теперь у Бороды из-за этого проблемы?» Якимушки не нашел слов для оправдания. «Борода прав. На складах его не должно было быть. Не таков был уговор. Просто выдерживать подпольное существование с каждым днем становилось все труднее». Виновным в том, что приходится жить на нелегальном положении, Якимушкин считал Бороду. Сказать об этом в открытую он не мог. Не тот человек Борода, чтобы ему в лицо предъявы кидать. В первый месяц после того, как Якимушкин объявил себя банкротом, а по сути кинул на бабки серьёзных людей, он был счастлив тем, что у его нового партнёра Бороды есть места, куда никому из смертных доступа нет. Радовался неделю... Радился вторую, радился месяц, а на шестой неделе затасковал. Стало до него доходить, какую свинью ему новый компаньон подложил. Фокус с банкротством подсказал Якимушкину Борода, и проблему с Паршиным решить раз и навсегда тоже Борода помог. Так же, как ему помог сам Якимушкин, когда проблемы с Волковым начались». Чего ради они так внезапно взялись друг другу помогать? Не за чистую душу Якимушкина, это уж точно. И не за моральные принципы господина Бородина. Ни того, ни другого у партнеров наличия не осталось. Ни души, ни морали. Последние пару месяцев Якимушкин принаглел, начал потихоньку из подполья выбираться. За забор пока не ходил, опасался гнева бороды, а по территории приемки чермета гулял. Сперва разок в неделю выбирался, потом чаще, и, наконец, совсем страх потерял. К чему это привело? К встрече с московскими ментами. Якимушкина встреча испугала. Можно сказать, вселила в парня животный страх. Такой за ним шлейф и из противозаконных дел тянется. Страшно подумать, что если они уже до правды докопались, что если они в курсе всего, Ведь такое возможно? Возможно. Якимушкин где-то читал, что полиция специально создает для задержанных такие условия, при которых они быстрее кулются. Для Якимушкина такими условиями мог бы быть кабинет бороды, вернее, не сам кабинет, а то, что он с собой олицетворяет. Бороду он боялся больше всего на свете. Слишком много тот про него знал. Слишком близко подпустил его Якимушкин к своим секретам, к своим финансам и вообще к своей жизни. В конце концов, ругаться борода перестал. Перевел дух, взглянул на часы объявил. Срок тебе ровно сутки. Соберешь всех, кто в деле замешан. Местом встречи назначишь городской карьер. И уж постарайся, чтобы когорты не добирались, каждый на своей машине. Сделаешь так, чтобы они не догадались, что собираешь их всех... «И почему приказу? Справишься с этим заданием? Отправлю тебя к своему родственнику в Кострому. Это, конечно, не Москва, но зато жить там спокойно можно, без ментов и без конспирации. Считай, на волю поедешь». Якимушкин прекрасно понимал, почему Борода заговорил про Кострому именно сейчас и не обольщался. В Кострому его отправляют не для спасения его шкуры, а для безопасности Бороды. Опасался Борода не ментов, это и хорошо усвоил. Менты для Борода означали временные сложности, не более. Чего опасался Борода, так это таких же, как он, братков, которых он чуть меньше года назад собирался опрокинуть. Поступил Борода не по понятиям, это даже и Кимушкину было ясно, и теперь его страшила мысль о справедливом возмездии.